Глава 7. Сняв перчатки и засунув их в бюстгальтер, так как карманов в форме не оказалось, они направились к выходу. Клавдия схватила со стола книгу, чтобы спрятать пирожки. Талмуд был в два раза больше энциклопедического словаря, в него можно смело запихнуть штук десять сдобы, не считая масла. Ну все, подруга, с Богом. Перекрестила она захаровну перед тем, как покинуть комнату, чтобы это был первый и последний раз. Сунула так кулак подруги поднос, напоминая этим, чем закончилась их последняя молитва. «Зин, это совпадение!» Скосив глаза на кулак, Семеновна тут же отодвинула его от своего лица. «Это бабушка надвое сказала, так что прекращай рисковать», – проворчала Зинаида. «Риск – благородное дело». «Согласна, но только когда это не грозит нам жесткой диетой, не осталось в долгу Захаровна». «Ну, если только с этой точки зрения смотреть, то да». Нам рисковать никак нельзя». Это были последние слова перед тем, как бывшие бабушки, крадучись, словно воры, пошли на дело. Хотя почему словно? Они и есть самые настоящие воры. Не проронив ни слова, дошли до места, где их пути расходились. Поплевав каждое трижды через левое плечо, отправились совершать грабеж. Захаровна преодолела остаток пути без происшествий, пробраться в столовую тоже не составило труда. Осталось самое сложное – бесшумно, украсть сковороду. Как назло, маленькие сковородки стояли друг к другу близко, и тихо вытащить одну из них, хоть ты тресни, не получится, а шуметь нельзя. На грохот в столовой может припереться домовой. Эти гады в основном патрулировали первый этаж, и примерно через час один из стукачей нарисуется тут. Вокруг была темень, слабый свет из коридора не позволял рассмотреть все основательно. Мы Матеря судьбу, на чем свет стоит, Захаровна подбежала к выходу и приоткрыла дверь шире. Полоска света упала на большую сковороду на столе. Большая, конечно, но выбора нет. Мысленно проворчала Зина и пошла забирать трофей. Но стоило ей взять посудину в руки... ё — охнула она от неожиданности. «Вес сковороды был примерно килограмм семь. Но ведь для женщин земли это сущий пустяк». Перекладывая трофей из одной руки в другую, Она направилась домой, мысленно сокрушаясь, что ей досталось такое чедушное тело. Попутно прикидывала, выдержит ли эту махину горелка, украденная накануне из лаборатории магичек. Захаровна уже почти добралась до места, где они расстались с Семеновной, как чуть не налетела на лорда, который стоял к ней спиной. Она замерла и затаила дыхание в надежде, что мужчина уйдет и не заметит ее. Но когда он стал поворачивать голову в ее сторону, Инстинкт самосохранения дал приказ к бою. «Есть к бою!» – мысленно ответила Захаровна, и, немедля, ни секунды, призвав на помощь внутренние резервы, обрушила свой чугунный трофей на голову лорда. Тот сдавленно охнул и, словно подкошенный, рухнул, ударившись головой о каменный пол. Зинаида испугалась. Одно дело грабеж, а другое убийство. Тут же кинулась проверять, живали жертвы сковороды и ее импульсивности. Схватила лорда за руку, начала прощупывать пульс и сдавленно уйкнула. Ее запястье обожгло, на нем что-то вспыхнуло и погасло. «Твою ж дивизию!» — ругнулась, отскакивая от своей жертвы, у которой успела прощупать пульс, жив. В свете последних событий это плохо. В голове тревожно пульсировала одна мысль. Сработал закон подлости, она нарвалась на своего суженного ряженого. «Чтоб тебя, черти, слопали!» Пожелала она ему блага и посмотрела на сковородку — Ее посетила кровожадная мысль. «Нужно избавиться от лорда, причем срочно. Нет его – нет проблем». Затем прикинула, насколько сложно будет избавиться от трупа и решила не пороть горячку. Убить этого гада она всегда успеет. Хотя не факт. Она же не знала, кто этот несчастный, кого так сурово наказала судьба, дав пару Зинаиду. А вдруг он ее первый найдет? Захаровна запаниковала. «Или все-таки не рисковать?» Задалась она вопросом, вновь посмотрев на лежавшего мужчину. От тяжелого выбора, прибить или пусть пока помучается, ее отвлек сдавленный писк подруги. «Живи пока, слабак чедушный сплюнула она в сторону мужчины и со сковородой наперевес побежала спасать подругу. В этот момент Семеновна, прижав талмуд с украденными пирожками, с ужасом смотря на лорда, медленно отступала к столу, Сейчас в ее голове крутилась масса вариантов спасения щекотливой ситуации. Книгой бить бесполезно, она слишком легкая, из-за отверстия внутри, пирожки не в счет, они много веса не прибавят. С другой стороны, он ее видел, а значит, сможет опознать. «Засада!» — мысленно ругнулась Клава, продолжая отступать. «И почему благовоспитанная Веда гуляет ночью, а не спит, как полагается?» — спросил бесцветным голосом лорд потому что благовоспитанная Веда жрать зверски хочет», ответила она мысленно, а вслух «Я?» пропищала дрожащим голосом. «Ну, из нас двух только ты, Веда», усмехнулся он и посмотрел с интересом на Талмуд. «Эй, ты куда пялишься?» мысленно взревела Семеновна и еще сильнее прижала тайник. «А ну-ка покажи, что у тебя там». Начал он протягивать руку к книге, и Семеновна собралась дать стрекочающий глазами путь к отступлению. «Даже не дума!» Начал он, тут послышался звук удара, лорд дернулся и рухнул на пол, как подкошенный. «Два!» – произнесла деловита Зинаида, беря сковородку в другую руку. Ее подруга растерянно посмотрела на поверженного кухонной утварью, затем на спасительницу и восторженно воскликнула. «Зачет!» Затем опомнилась и поинтересовалась, а почему два? Первый зор в коридоре лежит, кивнула в сторону двери головой победительницы лордов. «Зин, он, кажется, не дышит. Ты его вот того насмерть обезвредила!» Затараторила Клавдия и кинулась проверять пульс, даже свою ношу выпустила из рук, положив талмут рядом с поверженным. «А ну не смей!» – завопила ее подруга, но, услышав сдавленный крик любопытной, сплюнула от досады на пол. Капец! Теперь двоих убивать придется. Вот какого? Зин, что за хрень? Ошарашенно смотря то на нее, то на свое запястье, чуть слышно произнесла вторая скомпрометированная. Хотя тут еще вопрос, кто кого скомпрометировал. Поздравляю! Теперь у тебя есть жених, а то, что он хлюпик и лорд, это мелочь, зло произнесла Захаровна. Да ты что? Ужаснулась вторая невеста. А что теперь делать? У нас два варианта: убить их или обмануть. Перешла на мысленное общение Зина. Давай второй. Я убивать не готова. Вставая с пола, ответила сердобольная Семеновна. Зря. Не вижу ничего страшного. Теперь-то мы точно знаем, что жизнь после смерти продолжается, так что это можно считать принудительным выселением из этого мира. Может, в их услугах тоже кто-то нуждается. Продолжала она разглагольствовать, смотря на лежащего мужчину. Так-то оно верно. И все же оставим это на крайний случай. А сейчас давай думать, как их обмануть. С этим у нас никогда проблем не было. И побыстрее, вдруг сейчас очухаются. А что тут думать? Тут проще не бывает. На всех вас напали. А кто хрен знает. Почему на вас, а не на них?» насторожилась Семеновна. «Клавдия!» С укором посмотрела на подругу Захаровна, намекая, что та тупит. «Ладно, бей своей утварью» сообразила Клавдия, что придется разыгрывать жертву. «Чего?» «Зина, не тормози! Нужно, чтобы нападение выглядело правдоподобно, а если у меня не будет доказательства в виде шишки, то нам определенно не поверить, что я тоже жертва!» «Тоже верно», — согласилась с ней подруга. «Семеновна, ты бы перчаточки надела, пусть и поздно предохраняться, но для антуража нужно, ведь по нашему замыслу ты тоже жертва озверевших вет». Подруга тут же полезла в тайник бюстгальтер, чтобы достать реквизит для отвода глаз. Зина, что с пирожками делать?» «Спрячем. Пусть думают, что их тоже украли. А учитывая, что сейчас каждая веда ходит с такими же талмудами, они в жизни вычислят, какой был у тебя». «А как же магический след?» Тут же нашла Клавдия Бреш в их плане. «Вот завтра и наследим. Долго ли потрогать книги других вед?» — успокоила Захаровна. «Тоже верно», — согласилась с ней подруга. «Зин!» «А ты что будешь делать?» «Как что? Сейчас тебя отоварю, орудие преступления спрячу, затем вернусь сюда караул кричать во всю мощь своих легких». «Нормальный план», — согласилась Семеновна. Затем, вздохнув, мысленно призвала мужество и произнесла. «Бейзин!» «Но смотри, без фанатизма!»